Глава двадцатая. Еще одно желание. Кажется, вкуснее я ничего и никогда не пробовала. Из того, что пекла сама, точно нет. А пекла я много и разного. Не зря меня называли королевой десерта в городе, где я работала. Со мной соперничали, подкупали, переманивали крупные фирмы к себе. Но я как начинала работать одна, не раскрывая свои секреты, кому попало, так и продолжила это делать. Я даже не представляла, что все мои клиенты сейчас делали без меня, бедняжечки. Потеряли отличного кондитера и наверняка уже не найдут такого же талантливого, как я. Мне было искренне их жаль, но что я могла поделать, раз уж оказалась в этом мире, приходилось выкручиваться и как-то выживать. Но я всегда была оптимисткой и, что бы со мной ни происходило, смотрела на меня с широкой улыбкой и раскрытыми объятиями. И все же я еще не теряла шанс вернуться домой. Надо только спросить короли пчела, как это сделать. Может быть, он знает и сможет мне помочь. А пока я наслаждалась своими глазированными пряниками и от удовольствия жмурилась, чтобы ничего не упустить. Ни одного ингредиента, раскрывшего свои соки в этих лакомствах. Корица, имбирь, лимон. Вот что я ловила и сразу же представила, что в следующий раз нужно будет попробовать другое сочетание специй. и я уже знала, какое. Предвкушение довольно потерло ладони, представляя, что это будет настоящий шедевр. Посмотрев за окно, я поняла, что на улице была уже глубокая ночь, а это значит, что я довольно долго провозилась десертами. Королепчула дома не было, и я решила идти спать. Прибралась на кухне, вымыв всю посуду и спрятав все ингредиенты для пряников. А те лакомства, что испеклись, разложила по тарелкам и поставила на окно отстывать. Завтра утром они будут полностью готовы, и можно будет отнести их девочке. Я очень хотела угостить малютку, и если бы не было так поздно, то отправилась бы до дома соседа прямо сейчас. Но вряд ли добродушные соседи были бы рады видеть меня, особенно в такое время. Поэтому, не став испытывать судьбу на прочность, я решила идти спать. Но перед этим я решила проверить, сели дрова и стопились. Хотя, судя по тому, что в доме было достаточно тепло и уютно, мне думалось, что камин на сегодня закончил свою работу. Так и оказалось. Последние красные угольки пылали в камине, чуть вспыхивали и тут же гасли. Помешав их кочергой, я закрыла заглушку на трубе и осмотрелась. В общем, что мы имели? Одинокий сломанный диван с порванной обшивкой, из которого торчали ржавые пружины. Грязненький, но такой родной плед, который согревал меня последние дни, и я могла за него любому оторвать голову. Настолько сильно я его любила, что подошла к нему, аккуратно свернула и, ласково покачав на руках, прижала к себе. А затем положила его на каминную полку и вновь обернулась к дряхлому дивану. «Милый дом, я знаю, что за последнее время ты многое сделал для того, чтобы я начала обживаться здесь». Я тебе сильно благодарна за это, но сейчас мне просто крайне необходима твоя помощь. — Опять? Да? — услышала песклявый голос ушастого, который, затаившийся где-то под потолком, снова учил меня жизни. — Все соки из этого дома выжила! Чужачка! — Чужачка? Ах, вот тогда! — возмутилась я и пригрозила кулачком пушистому злыдню симпатичной мордочкой. — Ну, погоди, у меня маленький проныра! — Я не про проныра, я лишь защищаю его от таких, как ты. Пришла и думаешь, здесь все можно? Он же живой вообще-то. Я знаю, что этот дом живой, а еще я знаю, что никто не поможет мне, кроме него. Мне всего-то нужно нормальную кровать, а еще постельное белье, обычное, дешевенькое. Ну и диван бы немного поновее. Это же совсем страшно, и без слез не взглянешь. И тут я увидела, как дом зашипел, заурчал, зашевелился, и, надувшись, словно перезревшая тыква, тут же осел. На чердаке раздался какой-то грохот, и мне показалось, что там наверху что-то рухнуло. И тут на месте старого дивана появился тоже старый диван, только подлатанный и с новой отбивкой, из которого не торчали пружины. На уровне изголовья лежала стопка чистого постельного белья. На полу стояли мягкие домашние тапочки. а ха ха получила!» Засмеялся крыло-пчелы и тут же получил тапочкой по морде. Наверное, по крайней мере, я метилась туда, а вот куда попала, понятия не имела. — Не попала, не попала! — смеялся маленький проказник, заливаясь таким заразительным смехом, что я улыбнулась. — Кровать она запросила, наивная душа, и еще захотела. — Да понимаешь ли ты, что дом настолько слаб, что не может выполнить твои желания полностью? — Да мне и дивана будет достаточно. ухмыльнулась и пожала плечами. — Я не привередливая. Правильно, что дом так сделал! Молодец, дом! — закричал ушастый. — Так ее! — Угомонишься, нет? — спросила я ушастого, начиная все больше и больше распаляться. — Иди лучше пряников моих попробуй. Вкусные получились, пальчики оближешь. — Ты пряники испекла? — изумленно спросил кролик и появляясь в поле моего зрения. — И что? Неужто получилось? Не верю! «Еще бы у меня и не получилось!» — хмыкнула и подошла к отреставрированному дивану, погладила новенькую обшивку и довольно улыбнулась. «Сегодня я буду спать почти как королева, на добротном диване, заселенном чистым постельным бельем». «Евангелина, а если я съем все пряники, ты очень расстроишься!» «Оставь несколько штучек для соседской девочки!» — крикнула ему в ответ. «А так можешь есть сколько хочешь!» Добрая душа, теперь я, кажется, понимаю, почему дом выполняет все твои желания. Расскажешь? Неа, еще не время. Подожди немного.